этот остров Гулаг. Из рубки Холстон смотрел, как последний шаттл отправляется на лунную базу, унося спящий человеческий груз. План у Гюина был простой. Активный экипаж из 50 человек разбудили и проинструктировали относительно того, чего от них ожидает, или скорее требует. База для них была готова, все сделали автоматы во время последнего долгого сна Гильгамеша, и испытания показали ее готовность для заселения. Экипаж будет обязан обеспечивать ее работу так, чтобы превратить в новый дом для человечества. Там будет еще две сотни человек в стазисе, которых можно будет призывать в случае необходимости, чтобы восполнять потери или в более оптимистичном варианте увеличивать активное население по мере готовности базы. У них будут дети. Их дети унаследуют то, что они построили. В какой-то момент в будущем, спустя многие поколения, прогнозировалось, что гельгамеш вернется из своего длительного полета к следующей терраформированной планете. Возможно, с грузом похищенной технологии Старой Империи, которая позволит, по словам Гьюина, значительно облегчить всем жизнь. Или устроить нападение на спутник Керн и присвоить ее планету. Думал Холстон, и, конечно же, не он один, хотя вслух этого никто не высказывал. Если Гельгамеш не вернется, и если, скажем, у следующей планеты окажется более агрессивный хранитель, нежели Керн, или с кораблем-ковчегом произойдет еще какое-то несчастье, тогда лунной колонии просто придется справляться. Такое слово использовал Гюин. Никто не собирался в этом разбираться. Никому не хотелось думать о ограниченном количестве исходов для такой человеческой пылинки в бескрайнем космосе. Новый руководитель колонистов определенно не был вторым сколозом. Эта бесстрашная женщина выслушала приказ с угрюмым согласием. Глядя на ее лицо, Холстон признался себе, что видит в глубине ее глаз жуткое безнадежное отчаяние. И правда, что именно ей вручают? Незаслуженное тюремное заключение, которое ее дети унаследуют сразу в материнскую тробе. Его хлопнули по плечу, заставив вздрогнуть. Лейн. Они двое, вместе с Карстом и его командой, только недавно вышли из карантина. Единственная положительная сторона всей роковой вылазки колза на планету заключалась в том, что, похоже, внизу не оказалось бактерий вирусов, которые представляли бы непосредственную опасность для здоровья человека. И действительно, откуда бы им там взяться? Как сказала Лэйн, там не было ничего человекоподобного, чтобы их разводить. «Пора в постель», — сказала ему инженерка. Последний шаттл ушел, так что мы готовы лететь. Тебе стоит уйти в стазис до того, как мы прекратим вращение. Пока не наберем скорость, гравитация будет все время меняться. А ты? А я старший борт-инженер. мне в это время надо работать, старик. И догонять меня? Заткнись. Она помогла ему встать с кресла, и он почувствовал, как его ребра протестуют. Ему сказали, что стазис-камера чудесно заживит его ребра во время сна, и он очень надеялся, что это так и есть. «Не падай духом», — сказала ему Лейн. Когда проснешься, тебя будет ждать целый клад древней чепухи, будешь как малыш с новыми игрушками. И если это будет зависеть от Гюйна, то нет, буркнул Холстон. Он бросил последний взгляд на экран, на холодный бледный диск луны тюрьмы и луны колонии, поправил он сам себя. И постыдно подумал, хорошо, что меня там нет. Чуть опираясь на Лейн, он осторожно прошел по коридору в сторону спальной камеры основной команды.